Глава 18. Матильда. Сначала всё шло хорошо. Тётя Бернадетта и Марихин вернулись в церковь, чтобы найти шаль, которую забыла Марихин. Они подозрительно посмотрели на меня, но предположили, что я пришла, чтобы помолиться и поставить свечку за мир во всём мире. И случайно нашла их розовую шаль. После этого в идеальной реальности события развивались бы следующим образом. Я передаю им шаль, они радуются, прощаются со мной и выходят из церкви, чтобы я могла спокойно продолжить увлекательный разговор с каменной горгулей. Ну, с каких это пор Матильде должно вести. Вместо этого в моей пропащей реальности произошло вот что. Я передала им шаль, они обрадовались, но не ушли. Маришан захотела тоже зажечь свечку за мир во всём мире и тут же обнаружила инвалидную коляску Квина. Как настоящая ябеда, она сразу учуяла, что здесь происходит что-то подозрительное, и обязательно об этом надо поставить в известность маму. Мама, там возле окна стоит инвалидная коляска. Ей уже исполнилось 14, а голос до сих пор оставался детским и писклявым, будто у шестилетней девочки. Хорошо, хоть шепелявить перестала. «Как странно», — проговорила тётя Бернадетт. Да уж, если бы она только знала, насколько странно. Пока Марихин с возрастающим интересом сканировала взглядом церковь, я взвешивала все возможные варианты. Их оказалось два. Первый. Я прикину, что не знаю, кому принадлежит эта коляска. Тогда тётя Бернадетт быстро возьмёт её в оборот и не может быть. и Квин окажется в очень дурацком положении, когда вернётся обратно. И второй. Я признаюсь, что инвалидная коляска здесь со мной, но тогда надо срочно искать объяснение, почему в ней никто не сидит. Я решила всё же выбрать вторую версию, потому что очень живо представила, как тётя Бернадет передаёт коляску Квина в дом престарелых, и отвоевать её обратно будет уже невозможно. Да и как мне всё это объяснить потом маме Квинна? В исповедальне тоже никого нет, безжалостно сообщила Марихин. Она полностью вошла в свою роль. Это инвалидная коляска Квина. Я говорила очень медленно, надеясь, что пока произнесу предложение до конца, мне в голову придёт какое-то удачное объяснение. Ты имеешь в виду сына фон Аренсбурга? спросила тётя Бернадетт. А Марихин задала самый логичный следующий вопрос. «А где же сам маленький хулиган?» «Эээ... -э, то есть Квинн?» «Ах да. Он всего лишь пролез сквозь триптих в пограничный мир. Когда он вернётся, вы сможете всё увидеть собственными глазами и, скорее всего, грохнетесь в обморок от страха. Но у меня для вас хорошая новость. Туннели свет, на которые души идут после смерти, — это правда». «Я... эээ...» -э. Я здесь без Квина, сказала я. А только с его коляской. О, господи. И что дальше? Зачем бы мне было тащить в церковь его инвалидную коляску? Тётя Бернадет раздражённо глядела на меня, наверное, задавая себе эти же вопросы. Но затем она присела на другую сторону скамьи и сказала: "Понимаю". Что, правда? Тогда она соображала гораздо быстрее меня. «Твоя мама уже начала волноваться, что ты слишком рьяно взялась за это задание», продолжала тётя Бернадет. Марихин присела рядом и с сочувствием заглянула мне в глаза. «Значит, ты пришла вовсе не для того, чтобы зажечь свечку за мир во всём мире, так ведь? Ты молилась за Квина». «И в этом нет ничего предосудительного», — добавила тётя Бернадет. «Тебе следовало только...» Знаешь, мы можем просить Бога о помощи, но никогда не нужно забывать, что у него есть план, и что его помощь возможно проявится не таким способом, на который мы надеемся. Ах, вот оно что. Кажется, они подумали, что я притащила сюда эту коляску для того, чтобы с ней помолиться, для полноты эффекта, так сказать. Никакого смысла в этом не было, так мог бы поступить только сумасшедший. Но лучшего объяснения я так и не придумала. Поэтому лишь Риана закивала. Вы как в том мультике про Хади и Клару, с восхищением прошептала Марихин. Квин стал твоей Клары. Что, что? Хади и Клара. Одна девочка заботилась о другой. На лето Клару, которая всю жизнь просидела в инвалидной коляске, привезли в Альп к Хади и её дедушке. И вдруг случилось чудо. Клара встала на ноги. Марихин была вне себя от возбуждения, и я уже испугалась, что она вот-вот начнёт напевать вступление к этому мультику. Папа говорит, что исцеление Клары формирует в нас неправильное представление о болезни и уходу за больными. «Ой, начинается. Теперь пришёл черёд мудрости и правил жизни от моей кузины. Я думала, что Клара вылечилась благодаря чистому горному воздуху и козьему молоку», — сказала я. В других условиях я бы сейчас попыталась как можно быстрее избежать от назойливой лекции, вежливо попрощаться и закрыться в своей комнате. Улыбаемся и машем. Как говорила тётушка Беренике. Но сегодня эта стратегия не сработала бы, потому что моя Клара в любой момент могла выскочить из картины. Квин во мне нуждался, поэтому надо было как можно быстрее избавиться от назойливых тёти Бернадет и Маричан. Вот только как. Это одно и то же, настаивала Марихин. Клара в конце истекает от своей болезни, и это неправильное послание. Так говорит папа. Понимаешь? Я знала, что совершаю ошибку, но тем не менее не сдалась. Нет. Марихина обиженно поджала губы, но я чувствовала, как она придумывает другие идиотские примеры в подтверждение своей теории. Глаза её горели от миссионерского рвенья. Как я буду ей перечить? Мне от этой зануды не избавиться. В придачу рядом сидела ещё и тётя Бернадетт. Маришин просто хочет сказать, что у Бога есть план для каждого из нас, и принять его наш долг. Голос её звучал назидательно, впрочем, как всегда, если она пыталась втолковать что-то заблудшей овечке, то есть мне. Даже для бедного мальчика фон Аренсбурга у него есть план. Худшая в худших такого рода беседах мне всегда было, что возразить. В голове рождалось целое множество возможных ответов, а приходилось смиренно молчать. Я потупилась и пересилив себя пробормотала: "Наверное, и вы правы. Попробую в следующий раз молиться по-другому". Тётя Бернадет выглядела так, будто собиралась тут же присоединиться к моей молитве, поэтому я на всякий случай добавила: "Вы одиночесты. Конечно, конечно". К моему облегчению ответила тётя Бернадетта и встала. У тебя всё получится. Кстати, красивая блузка. Пойдём, Марихин. Надо ещё успеть к мяснику. Эй, в этот раз повежи свою шаль как следует. Проходи мимо меня, Марихин разочарованно скривилась. Мама, может, Квин вообще не Матильда на Клара? бубнила она, переступая порог церкви. Луиза говорит, что Матильда в него просто влюбилась. Что? Какая же вредная и всё-таки эта Луиза, и какая приницательная, увы, чепуха, ответила тётя Бернадет. Она говорила шёпотом, но отличная акустика церкви доносила до меня каждое слово, даже с множеством мозгов. У мальчика сотрясение мозга, и он навсегда останется инвалидом. Я еле сдержалась, чтобы не вскочить и не прокричать что-нибудь в ответ. Вот именно, сказала Марихан. Поэтому-то Матильда и надеется, что теперь у неё появился шанс. Так говорит Луиза. И ещё пара секунд эхо повторяла на разные лады «Луиза», «Иза», «Грыза». А затем двери церкви наконец закрылись. Маленький каменный демон тут же опять стал видимым. Он сидел на том же месте, что и прежде. Я была рада отвлечься от мыслей, которые вызвали во мне слова Марихин. Интересно, он слышал весь наш разговор? Сразу по двум пунктам, сказал он. Во-первых, это никакая не красивая блузка. А во-вторых, как этот мальчишка фу на Оренбургка, сидящий в инвалидной коляске, умеет проходить через порталы. По первому пункту сама знаю. На второй пункт я тебе отвечу только в том случае, если ты взамен тоже мне кое-что расскажешь. Я застегнула до самого подбородка молнию куртки, чтобы от блузки не было заметно ни ниточки. «Договорились», — тут же откликнулся демон. «Ты мне, я тебе». «Но своё имя я говорить не собираюсь, так и знай». «Тогда я сама придумаю тебе прозвище», — отозвалась я. «Вот спасибо. Лучше уж я сам себя придумаю. Прежде чем ты назовёшь меня Фи-Фи или Хрю-Хрю...» Зверёк вздохнул. «Обращайся ко мне просто Бакс». «Бакс?» Гея лишь сдержалась, чтобы не сказать, что придумала для него гораздо более милое и извучное имя. Ладно, тогда держи, первый вопрос, Бакс. Только не надо произносить его так, будто это самое странное или смешное имя на свете. Раздражённо перебил меня Дима. Бакс это сокращённое от Боксимильян. Боксимильян Грим. Это в демонических кругах уважаемое и вызывающее страх имя. Ясно. Теперь я была почти на 100% уверена, что он только что сказал мне своё настоящее имя. Но сообщать ему это мне не хотелось. Если ты страж этого портала, кому ты должен накапать, то есть доложить? И если кто-то им пользуется? Бак задумчиво сморщил свой каменный лисий носик. Никому, ответил он. Я сам себе, господин. Кроме того, целую вечность никто через него не входил и не выходил. Волшебство, которое связывает меня с порталом, со временем становится всё слабее. Теперь я могу бродить почти по всему городу». Кажется, он был рад перекинуться словцом хоть с кем-то. Оказывается, для этого зверька не надо было выдумывать особые хитрости, чтобы тот выдал мне информацию, которая меня интересовала. В обмен на это я поведала ему, что Квин только недавно узнал, что является потомком и поэтому решил самостоятельно исследовать Грань. Казалось, Бакс вовсе не считал это таким уж предосудительным желанием. Пока мы общались, солнце скрылось за крышами домов, и церковь погрузилась в тусклый сумеречный свет. Разговор с каменным демоном меня немного отвлекал, но тем не менее с каждой минутой я волновалась всё сильнее. Солнце скоро сядет. Куда этот Квин забрапостился? Что он делает там так долго? Только не дрожи так от страха, пролеял Бакс. Он перелетел на верхушку исповедальни и оттуда наблюдал за тем, как я, словно тигр в клетке, нервно бросаюсь от одной стены к другой, под окном со злощастным триптихом. А потом нарезаю круги по всей церкви, не выпуская из вида среднюю часть картины. Эти потомки железные, парни. Вспомни только Александра Великого, как только не старался убить этого пройдоху. Если твой дружок действительно потомок, он уж там разберётся. Да, если только не наткнётся там на Гектора или одного из волков-оборотней, пробормотал я. Или на птецу аллигатора, которая ещё не завтракала. Водушевлённо дополнил мой сценарий фильма ужасов в бакс. Неприятно, конечно, если он по ошибке вдруг сядет в неправильный ципелин. Контролёрыми часто бывают дни очень дружески настроенные тёмные эльфы, и он только даёт укусить палец тому, кто едет без билета. Вот спасибо, успокоил, так успокоил. Мне даже позвонить квину не могу. Конечно, мобильный телефон у него с собой, но вряд ли на границе будет ловить хоть какая-то сеть. Если мама Квина ему не дозвонится, она, наверное, напишет мне сообщение Когда вы подивались, когда Квин будет дома? И что тогда? Я в который раз прошагала по центральному проходу, как опять раздался скрип открывающейся двери. Я нервно обернулась. Но это были не тёти Бернадет и Марихин, которые хотели удостовериться, что на этот раз я молюсь правильно. На этот раз в дверях церкви появился геоцент. Проклятье, эти Граничные люди ни в коем случае не должны догадаться, что мы нашли ещё один портал. Геоцинт остановился в проходе, озираясь по сторонам, пока не заметил меня. Удивительно, на его плече сидела ворона. Хотя, может, ничего удивительного в этом не было. Как объяснил мне Гвин, Геоцинт принадлежал к феям. "Веwidetildeльно", сказал он, и я не поняла, обращается он ко мне или к своей вороне. Выходит насчёт сегодняшних подозрительных птиц. Я оказалась права. Они нас выследили. Маленький каменный демон снова растаял в воздухе. Геоцинт улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой, и я почувствовала, как даже на таком расстоянии от этой улыбки моё сердце тает. Привет, малышка Матильда. А где Квин? Вот проклятие.